Глава 33. В полицейском участке царило смятение. Заявления принимались кое-как. Сотрудники по большей части слонялись по коридорам или собирались небольшими группами для обсуждения последних новостей. Даже те, у кого закончилась смена, оставались почесать языками. Все жалели Эллен Альмхульт и ее семью. Отец Юни, Георг Альмхульт. Родился и всю жизнь прожил на Сандхамне. ты пабов он не раз дебоширил, набравшись в стельку, но в целом имел репутацию человека неплохого. Элен Альмхульт в молодости отличалась вздорным характером, что в глазах общественности до известной степени оправдывало ее мужа, находившего утешение в бутылке. Долгие годы совместной жизни научили супругов мириться с недостатками друг друга, Теперь же старые ссоры и обиды и вовсе забылись в одночасье. Островитяне сочувствовали, скорбели, но прежде всего боялись. Страх просачивался сквозь фасады домов, отражался в глазах прохожих. Несколько женщин плакали, собравшись на улице в кружок. Теперь никто из них не рискнет оставлять дверь, не запертой на ночь. «Томас!» — позвала оса — переселившаяся на остров несколько лет тому назад, после того, как сошлась с местным мужчиной. «Хочешь кофе? Могу предложить бутерброд. Выглядишь совсем плохо». Томас благодарно улыбнулся. «Это было бы здорово. Думаю, за сегодняшний день я съел не так много». Оса принесла на тарелке огромный бутерброд с сыром и чашку кофе. Они сидели в комнате для отдыха на втором этаже, куда Томас временно перебрался. Мебели было совсем немного, у окна простой деревянный стол с парой таких же стульев, в другой конец комнаты кто-то умудрился втиснуть кровать, для которой едва хватило места между стенами. Томасу и раньше приходилось ночевать здесь, когда он работал в морской полиции и не успевал на паром до города или хоре С наслаждением поглощая бутерброд, инспектор любовался видом песчаного карьера — из которого много сотен лет брали песок для корабельного балласта, по два эры за тонну. Карьер давно заброшен, только неестественно угловатые песчаные глыбы напоминают о том, что он здесь когда-то был. «Вкусно» — Первый нарушила тишину оса. Томас проживал кусок. «Очень. Теперь мне намного лучше. Спасибо. Немного еды. Именно то, что мне было нужно». Они опять замолчали. Оса выглядела опечаленной, видно, что и она недавно плакала. «Не могу взять в толк. Кому понадобилось убивать бедного Юнни? – пробормотала она. «Такого безобидного парня еще поискать?» «Не знаю, Оса», — отвечал инспектор. «Иногда случаются вещи, которые понять невозможно. И еще я думаю. Причем здесь эти кузен с кузиной. Никогда о них раньше не слышала». «На острове их никто не узнал в лицо!» Оса всхлипнула. «Подозреваю, что здесь есть связь. Просто мы пока ее не видим», — попытался объяснить Томас. «Установлено, что Юни и Кики Бергрен встречались. Остается выяснить, зачем». «Ну а что это могло быть? У Юни было мало друзей, особенно вне острова. Он почти никогда не покидал Сандхам, разве когда было очень нужно». Он ненавидел ездить на материк, жаловался, что там нечем дышать. Оса в отчаянии затрясла головой. Томас потянулся и снова углубился в изучение карьера. Должно быть нелегкая работа грузить песок на проходящие суда, которые швартовались к громадным якорям, зарытым в гавани еще в XVIII веке. Поэтому многие рабочие становились инвалидами и умирали совсем молодыми. Томас доел бутерброд и вытер рот салфеткой, которую Оса тоже положила на тарелку. «Еще раз большое спасибо. К сожалению, мне пора. Дел не в проворот». В дверях Томас обернулся. «Я, наверное, вздремну здесь на несколько часов, если поздно освобожусь. Похоже, в город сегодня не успею». Оса кивнула, вымученно улыбнувшись. «Конечно, ты можешь пользоваться этой комнатой не только днем, но и ночью. У тебя есть ключи?» Томас почувствовал приступ ностальгии, вспомнив ночи после работы в морской полиции. «Это будет как в старые добрые времена, когда у нас не было других забот, кроме пьяных подростков и угнанных моторных лодок». Вместо подбадривающей улыбки на лице Томаса проступила болезненная гримаса. Изнутри пробирала дрожь, но он не хотел показывать это оси. Трудно оставаться спокойным когда видишь озабоченное лицо собеседника. Они должны сложить этот пазл, иначе никогда не найдут убийцу. Есть ведь где-то путеводная нить, за которую всего-то нужно ухватиться. Выйдя из полицейского участка, Томас повернул направо, на узкую дорожку, которая вела к набережной. Прошел между желтыми деревянными домами, построенными еще в конце XIX века остановился у газетного киоска, привлеченный кричащими буквами заголовков «Новое убийство на Сандхамне. Найден еще один мертвец». Уму непостижимо, как быстро газетчики узнают о случившемся. Тело Юни едва успели отправить в Сольну, когда печатались эти материалы. Дедушку, конечно, не обрадуют новые домыслы на эту тему, и это единственное, в чем можно быть уверенным.